12. Мы с рядной сидели в кабинете. Цыскное отделение уже опустело. Также опустили и флаконы со светящимся кровяным концентратом, что составляли ее ежевечернюю трапезу. Отложив стеклянные сосуды, рядно прикрыла глаза. Как много в тебе осталось от человека! Наконец спросил я. «А как вы думаете, Виктор, раз для питания моей биологической части хватает двух флаконов?» рядом посмотрел на меня как-то странно, и мне показалось немного грустно. 420 грамм. Некоторая часть препарированного головного мозга, 12 срезов спинного. Нервы, срощены с моими основными системами, Немного тканей для механизированных органов. Вот ты все человеческое, что во мне есть. Часы отбили восемь. За чернотой окна шел промозглый октябрьский кислотный дождь. Уходить от уютного камина кабинета мне не хотелось, и я вновь разложил по столу папки, заведенные на наших подозреваемых. Убрав холодильный ящик, в котором хранился концентрат, Я чуть задумался, прислушиваясь к своему состоянию. И, наконец, после некоторого колебания, вытащил из стола бутылочку экстракта сибирского кофейного корня. Разведя в воде пять капель терпко пахнущей жидкости, я залпом осушил стакан. Внутри черепа прокатился огненный вал. Сердце забилось дробью. Усталость ушла, а цвет глаз, немного осуждающий, смотрящий на меня рядный, стал как будто бы чище. Чуть придя в себя, я принялся быстро листать страницы, обдумывая дело Меликова. «Кажется, будет сложнее, чем думалось», — наконец прервал я молчание. «Допустим, что у нас есть одержимый пытками душегуб, но с подозреваемыми все не сходится. Клёкотов старший кандидат идеальный. Но Меликова видели уже после того, как его выпороли люди барона. Отпустить его и снова похитить — странная логика, но мы можем не знать всех событий. Есть Клёкотов младший, которому на момент тех событий было 18 лет. Он производит странные впечатления, хотя на балу, судя по свидетельству очевидцев, не был. «Я плохо пока понимаю людей, но загруженные в меня данные из учебников по психиатрии говорят, что люди, как правило, имеют только одну манию, а Клёкотов-младший, похоже, всецело отдался музыке». «Верно. И кто дальше?» Попечитель столичного учебного округа Кирилл Крестопадский. «Блестящий послужной список, несколько медалей и орденов». Признаться, тут не вижу никаких зацепок. Разве что любил в детстве мучить животных, но к делу это не подошьёшь. Однако замечу, что он также был на балу. Не поспоришь. Дальше. Григорий Холодов, начальник охраны, человек военный. Такой убьёт легко. Однако на балу не был. Да и в конце концов он не похож на человека, что будет убивать ради забавы. Виктор, вы ограничиваете ваши допущения лишь одним мотивом. Это неправильно в данной ситуации. Абсолютно неясно, почему после четырех убийств с особой жестокостью душегуб прекратил убивать. А если не прекратил, почему мы не имеем иных трупов? Если жертв только четыре, возможно, их убили по какой-то иной причине. И по какой? Историки нашли клад Петра III, посвятили в это актрису театра и учителя музыки, а после Григорий запытал их, выведывая место клада. Ха, звучит как-то глупо. Возможно, вы правы. Но замечу, что у Холодова все равно могут быть сильные проблемы с психикой. При том, какими зверствами занимался архангелоградский воздушный полк в прошлую войну? Я стукнул по столу, резко обрывая рядно. Архангелоградцы были героями, ты не была там. А вы, Виктор? Вам и вовсе в то время было девять? Риадна вдруг замолчала, и в ее голове еще громче защелкали машины. Я отвернулся, непроизвольно притрагиваясь к старым ожогам под рукавом мундира. Передо мной снова встали затянутые в огонь улицы небесного города Архангельска и десятки плывущих над домами дирижаблей, пылающих словно огромные китайские фонари. «Э, «Вернемся к работе», — наконец сказал я. «Помимо этой троицы есть еще баронская дворня». Большая часть прислуги во дворце набрана уже в Петрополисе. Но 11 человек из них — старые слуги, что находятся при Клёкотовых более чем 10 лет. Это два повара, старшая горничная, камердинер и семеро охранников. Все стражники и солдат и унтерофицеров офицеров Архангелогородского воздушного полка. Каждого из них нужно проверить. И проверить так, чтобы не узнал барон — Иначе поднимется такой скандал, что прах наш развеют по ветру. Кроме того, нужно узнать, где был каждый подозреваемый в ночь смерти Меликова. Но главное, нужно попробовать поговорить с женой барона. Может, она расскажет о том, что происходит в их доме. И как же вы застанете ее одну? Я задумчиво погладил подбородок. Будем придумывать рядно. Будем придумывать.